девятнадцать случай пострадавший и душой и телом в канун юрьева дня чомбы лечил свою уязвленную гордость рассеянные амбиции и опухший сустав в основном тем что не разговаривал ни с кем из домашних и целыми днями лежал на диване уставившись в телевизор это вовсе не значило что чом впал в депрессию когда нет света из за жены свечи На экране телевизора отображаются причудливо деформированные вещи из комнаты, в том числе и сам человек, который его смотрит. Иногда, если уводишь головой влево-вправо, получается даже занимательнее обычной программы. Домочадцы пытались не попадать в его поле зрения, то есть не загораживать экран, и совершенно отказались от просмотра телевизионных передач. Они чувствовали, что их присутствие в комнате чумбы нежелательно. и каждому от того была большая духовная польза. Стефан Немена регулярно приносил отцу сигареты и только однажды упомянул о Тетрисе. В чем бы так посмотрел на сына, что мальчик решил, по крайней мере на некоторое время, отложить давление на родителя и не требовать никаких вознаграждений за свое пособничество. Милка, которая перебралась спать на скамью в кухне, буквально на цыпочках приносила мужу еду на белом жестяном подносе с розами. А старшие дети сочли самым разумным вообще не заходить в отцовскую комнату. Телефон с удлиненным кабелем они поставили ему на маленький столик рядом с диваном. Хоч не нужно было вставать в за звонка. Только иногда ночью, чём бы мог подойти к окну, чтобы поглядеть на салют противовоздушной обороны и хоть немного отогнать дым это ему особенно нравилось, но несколько раз чем бы был вынужден срочно вернуться в глубь комнаты чтобы его не заметил хитрый пол пусть у меня ничего не вышло, но и твои приспешники кто бы они ни были не смогут теперь создать тайное оружие. Злорадствовал Чомба, утешая себя тем, что все им предпринятое не было бессмысленным. Время от времени, когда он был уверен, что дома никого нет и никто не нагрянет в его комнату неожиданно, Чомба доставал из своего дипломата бумаги, которые принесли ему и большую надежду, и большое разочарование. Несколько раз он перечитал каждую строчку жалкого остатка ценного собрания документов. В исчерпывающем описании из будущего, датированном концом августа 1999 года, который, судя по всему, написала какая-то женщина, он так и не нашел ничего особо занимательного и важного. Короткие и точные записки о начале и об окончании бомбардировок возбуждали его интерес намного больше. Дата начала была точной. Но кто мог гарантировать, что эта записка не написана уже после того, как на них посыпались с неба бомбы? Дата окончания бомбежек бросала вызов понятным сомнением. Каждое утро чем бы едва проснувшись, бросал взгляд на настенный календарь, который он получил в Кезиной мясной лавке, и с нетерпением переходил на очередную ступеньку на пути к 10 июня. в дате, когда, согласно указанию в записках, должны были прекратиться бомбардировки. Не потому, что бомбежки ему надоели, а потому, что он ощущал себя как заключивший париспорщик, точно знающий, какой конь придет первым. При этом не может сделать ставку, но спорит просто ради победы и спортивного интереса. Вместе с тем, Чумба опасался, что прогноз не сбудется. В таком случае он бы снова выставил себя большим дураком. Обуреваемый надеждой с одной стороны и терзаемый опасением с другой, он решил никому больше не рассказывать о 10 июне. Но держать это в тайне ему было неимоверно трудно. И когда соратники по партии звонили ему, в чем бы много не болтал. Но каждый разговор завершал фразами типа «Да, но только до 10 июня», когда закончатся бомбардировки. Ладно, как только минует 10 июня, когда закончатся бомбардировки. Без проблем, так да, как 10 июня закончатся бомбардировки. Конечно, знакомые не могли не любопытствовать, откуда ему известно, когда прекратятся бомбежки. Но тут ему удавалось сохранять загадочность. Даже залечив свой сустав, чем бы не испытывал желания выходить на улицу. Да и по дому передвигался немного. Он все лежал и ждал 10 июня. так то ночью у чем бы никак не получалось заснуть, а света не было. Он стоял у окна, облокотившись на подоконник, урил смотрел на звезды и спокойно поджидал удары воздушных ракет. И тут все произошло. Не в небе, а на улице. Около четырех утра на улицу со стороны универсама почти бесшумно заехал Ауди с погашенными фарами. и остановился под телеграфным столбом, чуть ниже Поповского дома. Тормоза автомобиля лишь слабо пискнули, как котенок, которого кто-то стиснул. Но из этого дорогого и опасного автомобиля никто не вышел. Луна еще не была полной, но отбрасывала достаточно света, чтобы увидеть дальнейшее развитие событий. Чом бы предусмотрительно отпрянул от подоконника. Он сразу сообразил, что, заняв правый угол комнаты, он сможет использовать открытое окно как зеркало заднего вида. Так Ауди был виден, но только как темное пятно. От прилива животной радости Чомба затрепетал. Он нисколько не сомневался, что в затемненной машине сидят важные игроки из поповской шпионской сети. И что ему выпало стать свидетелем сцены из настоящего шпионского триллера? Может, эти люди явились, чтобы убить папа? А кто еще может приехать в черном ауде как не убийцы? Тот чем бы похолодел от страха? Что, если они повязали концы с концами? Что, если узнали, кто украл документы? Как когда-то на поле боя, пригнувшись и напрягшись, Чомба проворно переметнулся к двери, выбежал в коридор и затем, по всем правилам внезапного нападения, бесслышно влетел в кухню. Милка мирно похрапывала на узкой скамьи. Чомба взял с террасы цветочный горшок и быстро вернулся в свою комнату. Запер дверь изнутри, отнес горшок к окну и медленно водрузил его на карниз. Стратегия была проста. чем бы было легче выглядывать из за цветка чем просто высовывать голову из окна превращая ее в мишень для вероятного снайпера ауди не трогался с места и никто из него так и не вышел вы выбрали игру нервов хорошо прошептал про себя чем мысль о том что люди в автомобиле не знают с кем имеют дело привела его в отличное настроение хотя мысль о том что и он не знает с кем имеет дело немного мешало ему сосредоточиться. Чомба отполз за пистолетом, который не трогал с той несчастной погони за сборщиками макулатуры. Взял бинокль и быстро вернулся на свою позицию у цветочного горшка. Затем приподнялся и сквозь стебельки цветка снова бросил взгляд на Ауди. Опять ничего. Сидеть в таком положении под окном бы было довольно неудобно. Поэтому он принес подушки с дивана и разместил их так, чтобы смочь продержаться на своем наблюдательном пункте и несколько часов, если потребуется. На улице ничего не происходило. Небо перед рассветом чуть посветлело. Внезапно послышался грозный свист, как будто вниз по зданию сползал целый клубок змей. Этим звуком наполнилась вся улица. Чомба посмотрел на небо. Ему показалось, что над домами пронеслась темная тень. Там гавка, чудо техники, ракеты с камеры в носовой части. Те самые, что могут издалека залететь, не дай бог, тебе в спальню. А куда летит это? Подумал Чомбе и посмотрел на Ауди. В окно машины высунул голову человек с водительского места. Какой-то худющий бородач. На улице становилось все светлее. и чем бы вынужден был рисковать он положил бинокль на цветочный горшок навел окуляры половину обзора закрывали огромные тусклые листья цветка зато исхудалое лицо бородача с открытым ртом было видно как на ладони чем бы мог разглядеть даже обшлак плаща и тонкую кромку белого воротничка под ним и чирий на щеке намазанный зубной пастой Худющий бородач опустил глаза, сказал что-то кому-то в машине и устремил взгляд на поповский подъезд. «Вот она взвизгнул про себя Чомба. «Шпионская сеть псевдопопов!» Лицо водителя, наблюдавшего за входной дверью поповского подъезда, выглядело уставшим и немного помятым. Чомба этого человека раньше не видел, но его редкая бородка не оставляла сомнений. Водитель «Ауди», должно быть, был вооружен до зубов. «Хорошо, что они не смотрят на мое окно», — подумал Чомба. «Похоже, они явились убрать своего человека». Вдалеке загрохотало. Дамагавк достиг цели. Водитель снова бросил взгляд на небо и втянул голову в машину. Потом какое-то время все было тихо и спокойно. Где-то около пяти часов утра снизу улицы начала приближаться в развалку женская фигура. Чомба поднял бинокль. «Эту бабу он знал. Вроде бы ее зовут Агатой, запишу позже», — подумал Чомба. «Вы только поглядите на нее, какая величественная маска». Подходя к Ауди, женщина прижалась к стене и медленно, едва переставляя ноги, приблизилась к задней двери машины. вытащила из сумочки что-то сверкающее, похожее на бомбу или на старинный термос. Окошко задней дверцы опустилось. Женщина и человек в машине начали тихо переговариваться, словно удостоверялись в чем то А потом бледная костлявая рука схватила термос. Женщина поцеловала эту руку, и рука втянулась назад в автомобиль. Женщина на цыпочках подолась к стене дома. и медленно побрела назад, откуда пришла. А потом опять наступила затишье. Время тянулось, водитель Ауди зевал и тер глаза. Наконец, когда солнце уже начало золотить крыши домов, появился и поп с коробкой конфет под мышкой. Какая-то разбитая лада закрывала попу Микки вид на Ауди. Впрочем, было не похоже, чтобы он слишком осторожничал. расслабился подумал Чомба. Спрятал жену и детей и теперь думает, что ему никто ничего не сможет сделать. Хотя Чомба про службу войну и знал, как выглядит мертвый человек, вероятное присутствие при настоящей шпионской ликвидации прилично взволновало его. На мгновение ему стало даже немного неприятно от того, что на нем в какой-то мере лежала ответственность за участь папа. Но он быстро успокоил себя тем, что Тот виноват во всем сам. Нечего было ввязываться в мутные делишки. Из Ауди так никто и не выходил. Поп дошел до ворот и достал ключи. И что-то закопался с ними. В автомобиле по-прежнему было тихо. Наконец Поп нашел ключ от ворот здания, отпер замок, толкнул металлические ворота с армированным стеклом и вошел в дом. Ауди. Ноль реакции. Чо бы в сомнении наблюдал, как полигоньку металлические ворота автоматически закрываются за шпионом. А потом снова перевел взгляд на Ауди. «Заснули они, что ли, там?» – подумал он. «Или, может, эта баба потравила их всех, как котят?» Мотор Ауди заработал. Дорогой автомобиль, явно не принадлежавший улице старых домов и зданий с обвалившейся штукатуркой, потихоньку тронулся с места. отделился от стены, который прилип, и скользнул на проезжую часть. «Может быть, эти парни на ходу кинут бомбу в здание? Но что из этого выйдет, если ворота закрыты?» Ауди медленно проехал мимо подъезда папа. Ничего не случилось. Таращись на проезжающий автомобиль, Чумба почувствовал себя обманутым. А сил перенести еще одно из целого ряда разочарований у него уже не было. Не раздумывая, он схватил цветочный горшок и бросил его в ветровое стекло. «Как такое возможно, отче?» Владыка стряхнул крошки со старой домашней сутаны, потертой и засаленной от долгого ношения. «Вы не имеете отношения ни к чему, в чем вас обвиняют? К тому, в чем они меня обвиняют? Не имею!» вздохнул отец Михаила. «И вы не имеете отношения к нападению на служебных лиц?» что вели наблюдение в связи с вашим случаем?» Не поднимая глаз, прошепелявил владыка, продолжая стряхивать крошки с колен. «Что он такое ел перед нашей встречей? Сухарь?» – подумал Микки. На узких плечах владыки были рассеяны чешуйки перхоти. Белое на черном хорошо видно. Перхоть тоже следовало бы стряхнуть. Микки стало неприятно смотреть на перхоть на узких плечах владыки. Всегда тенистый салон владыки был загроможден старой мебелью, а на стенах висели масляные портреты прежних владык и игуменов с родимыми пятнами и толстыми сросшимися бровями. Было там и несколько аллегорических изображений церкви, как корабля и корабля как церкви, в красивых храмах, большеформатных, насчитывавших от ста до двухсот лет. В воздухе витал смешанный запах политуры, ладана и пожилого человека все было каким-то печальным умирающим настоявшему стеной старинном чайном столике микки приметил двух фарфоровых собак должно быть из той же серии что и те что остались у нас от бабушки подумал он владыка старчески пустым взглядом смотрел мимо обвиненного священника мики снова глубоко вздохнул и чуть крепче сжал расшатанный подлокотник кресла. которым сидел. Послышался хруст. И к этому я не имею отношения. И не имеете никакого отношения ни к ущербу, причиненному служебному автомобилю епархии, ни к ущербу, причиненному автомобилю, припаркованному перед вашим домом. Владыка имел обычай говорить тихо и не слишком внятно, как будто ему было тяжело шевелить губами. Когда отец Драгон повернул и ударил тот... «Как называется тот автомобиль?» «Не имею», – процедил мики и отвел взгляд в сторону на фарфоровых охотничьих собак. Белая собака с черными пятнами подняла согнутую переднюю лапу, чтобы показать Микки охотникам, а желтая только хрипло оскалилась. «А знаете ли вы, каков этот ущерб? Не знаю». «Э-э, так не годится», – продолжил владыка смиренно, не шевелясь. Поблудите, пьянствуйте, а потом еще и разбиваете лобовое стекло. Ладно бы еще ограничились ресторанными бокалами. Нет же, проходит человек мимо и разбивает ветровые стекла. Ты хоть знаешь, отче, сколько это вообще стоит? В немецких марках. Мастера ведь берут за работу в марках. Микки посмотрел на умершленного старца. Был он очень бледен. с почти прозрачной кожей, и напоминал Микки кого-то. Но кого именно, священник никак не мог вспомнить. «Ладно, отче, что у тебя вообще было на уме? Уничтожить нас? Ты этого хотел?» «Хореум Марги!» – блеснула в голове Микки мысль. «Это кто-то из хореума, из страны мертвых. а кто? Кто-нибудь из тех мраморных? Я их едва помню». «Мы должны все выяснить!» Замутненные бельмами голубые глаза владыки смотрели на мики и всю стену за ним. «Знаю!» — наконец вспомнил священник. «Римский офицер!» Только он сильно составился и отпустил бороду. Исхудал, осунулся. Нос у него уже не мясистый, как прежде, а истонченный. Да и вся его кожа истончена. и выглядит он более мертвым, чем тогда. Хотя он слишком маленький, низкий. Тот был выше. Недовольный тем, что старик ростом не соответствует знакомому образу, Микки сообразил, что средняя высота людей когда-то была меньше, гораздо меньше. Да и в старости люди растут вниз. «Признайся лучше во всем, облегчи душу», — Микки решил встать. Подлокотник хрустнул. — Оставьте меня в покое. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. — Вся тетча. — Криком мы ничего не добьемся. В гнусавом голосе владыки появилась откровенно угрожающая инстонация. — Пойдем по порядку. Еще раз. — Отвечай мне честно. — Ты когда-либо был с какой-нибудь другой женщиной, кроме той, с которой повенчана? — О чем вообще меня спрашивает этот сумасшедший старик? напряженно размышлял Микки, садясь снова в кресло. «Воздаётся мне за это вдову». Владыка устремил измученный взгляд на лоб священника, примерно на третий глаз, и прошепелявил. «Я имею в виду, было ли у тебя половое сношение с какой-нибудь другой женщиной, кроме жены?» Внезапно вся ситуация стала крайне неприятной мики Как бывает, когда дети и родители вместе смотрят какой-нибудь интересный фильм, а потом оказывается, что это на самом деле эротический триллер с растянутыми и продуманными до мелочей сценами пыхтения и катания по кровати. Микки покраснел. «Отказываешься мне отвечать?» – спокойно констатировал старик. «И ущерб, конечно, оплачивать не будешь». «Какой ущерб?» – Микки устало потер лоб. Тот, который ты причинил нашим автомобилям. И то, что мы вынуждены были заплатить этому таксисту. Молодыка с трудом приподнялся. Мне наплевать на то, что ты нас обидел, оскорбил, что он нам угрожал. Мне наплевать и на то, что ты лично посягнул на нашу жизнь. Мы ее давно посвятили Богу. Но мы не допустим, чтобы нам причиняли ущерб и раскидывались деньгами. Не допустим! С улицы донесся завывающий звук сирены, сигнал о начале воздушной угрозы. А для Мики – оправдание для того, чтобы прервать разговор и пойти домой. Священник тяжело оперся на подлокотнике кресла. Он почувствовал себя сильно уставшим и тяжелым, очень тяжелым. Правый подлокотник не выдержал, хрустнул, треснул и, отломившись, упал на пол. Только галун по краю все еще связывал его с креслом. Микки покраснел. «Э, видишь, что ты сейчас сделал?» Задыхаясь, взвизгнул владыка. «Теперь нужно еще и столяру платить». «Я не виноват, что все здесь старое и гнилое. держалось на соплях», — попытался Микки сгладить ситуацию. Нагнувшись, он поднял подлокотник. «Я оплачу починку, если нужно». Владыка совсем вскипел. Микки показалось, что он сейчас запрыгает на паркете. Вы только посмотрите на него, словно закипевшая турка. Пожалуй, он еще жив. Ничего ты не будешь платить, блудник. Хватит об этом. С минуту Микки думал, что следовало бы взбесившегося старика ударить тем самым подлокотником и так утихомирить его. Но он лишь бросил подлокотник и двинулся к выходу. Вы больны. И я не буду сейчас разговаривать с вами, преосвященство. Мики энергично схватился за дверную ручку. А ну, предстань сюда, услышал он за своей спиной. Что? Обернулся Мики. Предстань сюда, чуть спокойнее повторил владыка, указывая пальцем на зону возле столика. Мики мрачно приблизился и встал перед владыкой. Внезапно тот стал совершенно спокойным, благодушно улыбчивым, тем самым аскетом, каким они все его знали. «Значит, ты думаешь, что что-то не в порядке с моим здоровьем?» Микки промычал себе в бороду, что это сейчас вообще не важно. Что? Самым что ни на есть благим выражением лица, владыка приложил ладонь к своему больному стариковскому уху, из которого во все стороны озорно торчали седые волоски. Микки слегка нагнулся, чтобы старик его лучше слышал. Выдохнул и нарочито, отчетливо, как будто обращался к глухому, проговорил. «Не знаю. Вам лучше знать, какое у вас здоровье». Владыка нахмурился. «Ты курил?» «И что с того?» — искренне удивился Микки. Он подзабыл, что эта уловка с подначиванием собеседника подойти поближе и нагнуться была старым приемом владыки, которым он пользовался, чтобы определить по запаху, пьют ли или курят священники. «Ты еще и куришь!» – разочарованно, даже с некоторым отвращением посмотрел старик на Мики. «Священник, который курит и увивается за юбками!» «Как такое может быть?» «Ты обычный случай, отец Михайло!» Микки напряженно раздумывал, что ему сделать. «Но зато позволяешь себе комментировать мое здоровье. Может быть, ты думаешь, что я уже больше не способен управлять епархией?» «А?» — опять приложил руку к уху. «Говори, не стесняйся!» Микки заметил, что в паркете имеются червоточинки. Поврежденные дощечки при последней лакировке, очевидно, не были заменены, а только повторно покрыты лаком. «Меня Дух Святой поставил на это место, и я не оставлю его, если только не будет на то Божьей воли!» Маленький старик внезапно стал выглядеть очень опасно. «Просто невероятно, какую силу придает людям их положение!» – подумал Микки. Если бы я его встретил в автобусе, я бы из уважения к старости встал и уступил ему место. А сейчас впечатление такое, будто он меня хочет выбросить из автобуса. «Известно ли тебе, отче, что значит владыка? Или тебя не учили этому в институте?» Продолжал старик уже тише, опять еле открывая рот. «Владыка – икона Христа». «А ты на икону Христа?» Бросил цветочный горшок. Антихрист! А что вообще делала икона Христа перед моим домом в половине пятого утра? Микки окончательно устал от спора, в котором не представлялось возможным отделить плевела от истины. Значит, горшок бросил все-таки ты? Микки глубоко-глубоко вздохнул. Будь у него тот горшок под рукой, кто знает, что бы он сделал. А что, если и я? «Ага!» – просиял старик, признался. Медленно и торжествующе, как победитель, старик протянул Мике руку для благословения. «Ты свободен! Можешь идти, отец Михаила!» Вдалеке загрохотали первые взрывы.